Слава Доронина. Непорочная. Читает Эмилия Казанцева. Анотация. Найди мне эту девчонку из бара. Которая не дала тебе отойти на тот свет? Её самую. Я уже подсуетился и кое-что на неё нарыл. Лови. Открывая почту и, прочитав две верхние строчки, с грохотом ставлю чашку с кофе на стол. Ни хрена себе,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 «Покажи ещё раз, я не запомнила», — просит Эль, моя соседка по комнате. Поднимаю руку и прижимаю большой палец к ладони, а затем обхватываю его другими четырьмя пальцами, расслабляю кисть и повторяю. «Это точно всемирный сигнал о помощи?» Эль с недоверием и одновременно любопытством смотрит на меня. «Ни разу не видела, чтобы им кто-то пользовался, по крайней мере в моём окружении». «Если что, в баре, куда мы собираемся, в женском туалете висит памятка. Какой коктейль и с какими добавками заказать на случай, если твой новый знакомый будет настаивать на продолжение вечера, а ты этого не хочешь. Правда? Мне казалось, это шутка. Постой, откуда ты знаешь? Ты же почти не выходишь на улицу». В этом городе я действительно редко куда-то выхожу. А в том, откуда приехала, приходилось почаще выбираться в свет. Постоянно мониторю соцсети. Ладно, мне эта информация ни к чему. Эль идёт к шкафу и достаёт платье. В этом варе повышаются шансы встретить состоятельного парня. У меня в планах как раз урвать такого. Всё-таки иметь свой круг общения, хоть и небольшой, бесценно. Я привыкла к Эль и её взбалмошному характеру. А наши с ней редкие вылазки в город очень расслабляют и отвлекают меня от сложной умственной работы. «Но жест я запомнила. Буду сигнализировать каждому в баре, чтобы помогли спасти тебя от твоего главного абьюзера», кивает Эль на мой ноутбук. «Ты сколько времени провела за ним, м? У тебя скоро горб на спине вылезет, и очки с вот такими линзами будешь носить!» Она показывает пальцами толщину стёкол. «Их точно не существует в природе». Я ведь почти собралась и даже не открывала сегодня ноутбук. Трясу косметичкой, заканчивая наводить марафет и улыбаясь во весь рот. Ну да. А завтра опять в свой виртуальный мир погрузишься? Вот только молодость пролетит, а красота зачахнет. Нужно жить здесь и сейчас, наставляет меня подруга. Метр с кепкой, а туда же. Может, она и права, но тусовки отнимают много сил. А профита от них никакого. Лишь усталость и головная боль. Куда интереснее заниматься своим делом. Ну или путешествовать, когда появляется возможность сменить обстановку. «У тебя когда в последний раз парень был?» Продолжает Эль свой допрос. «В последний?» «У меня и первого толком не было, но вслух не берусь об этом говорить». «Тот и оно!» — хмыкает Эль, по-своему истолковав мое молчание. «Это надо срочно исправить!» Закончив со сборами, мы вызываем такси и едем в бар. Данное себе обещание «не думать о работе» я с треском проваливаю уже через полчаса. Из головы не идёт, что в недавно взятом заказе в последний момент всплыли нюансы и мне на свой страх и риск пришлось согласиться на совсем непривычные для меня вещи. У входа в бар полно народу и жёсткий фейс-контроль, но нас пропускают. Места у барной стойки бесплатные. Или же можем предложить вам. Столик с депозитом, говорит девушка-администратор. Столик наверху. Я оглядываюсь по сторонам. Не так часто отдыхаю, и лучше переплатить, чтобы сидеть в хорошем месте с таким же обзором. Хотя это не гарантирует получение приятных эмоций. За дополнительную плату нам предоставляют стол с лучшим видом. Из минусов. Поблизости отдыхает компания. Сплошь из мужчин. «У вас есть на примете что-нибудь ещё?» Указываю я в сторону шумной компании. «А всё будет хорошо. Мужчины респектабельные, лишнего себе не позволяет», — заверяет девушка. «Это наши частые гости. Жалоб ни разу не поступало». «Спасибо». Бросаю ещё один взгляд на сборище респектабельных гостей. С виду и впрямь приличные. Но, как по мне, это ничего не значит. «И всё-таки есть место подальше?» Гну свою линию. «К сожалению, нет». Вежливо улыбается администратор и, пожелав нам хорошего вечера, уходит. Мы с Эль располагаемся за столом. Подруга сияет от радости. «Боже!» — восторгается она. «Тут так пафосно, что не знаю, какой вилкой себя заколоть!» Произносит с придыханием, когда официант раскладывает приборы на столе И оставляет меню. Спасибо, что согласилась пойти. Я почти два месяца грезила здесь оказаться. Просто чудо, что нам достался столик. Обычно тут всегда ажиотаж. Сервис в заведении и впрямь на высоте. Да и музыка отличная. Мне тоже нравится. Но до такой радости, как у Эль, далеко. И компания поблизости, что надо. Вот бы с кем-то из них познакомиться. Даже смотреть не собираюсь. Обрываю я Эль, и ты отвернись. Давай сначала поедим. Мы заказываем ужин, официант приносит бутылку шампанского. С наслаждением нарезаю ножом сочный стейк, и, наконец-то, впервые за весь этот нескончаемый длинный месяц, пока карпела над работой, испытываю лёгкость. «Так, всё!» Эль складывает приборы в тарелку. «Ещё чуть-чуть, и я лопну!» Надо срочно отправляться на танцпол. Пожалуй, соглашусь. Я собираюсь выйти из-за стола, но, заметив входящее сообщение на телефоне, зависаю. С днём рождения, малышка. Не знаю, где ты, но хочу надеяться, что счастлива. В сердце будто стрела прилетает. Зачем сейчас? В тот самый момент, когда мне так хорошо. Весь день был для того, чтобы его испортить. Ух ты! «У тебя день рождения, и ты молчишь?» Удивляется Эль, увидев текст. «Номер недавно купила. Часто шлют спам или какие-то причудливые сообщения, похожие на это». Как можно непринуждённее отвечаю я и затемняю экран. «Ну ладно». Она пожимает плечом. «Пошли!» Берёт меня за руку и тащит к лестнице, ведущей на танцпол. Мы оказываемся в гуще движа и веселья. Но ощущаю я себя так, Будто разучилась танцевать. Тело не сразу вспоминает, что дано мне не только для того, чтобы без конца сидеть у компьютера. «Эй, детка!» — обжигает плечо чей-то шёпот. «Глаз не могу от тебя отвести. Уединимся?» «Нет». «Ну зачем же так категорично?» «Бывает, совершенно незнакомые люди заинтересовывают нас с первого взгляда. Даже до общения с ними. Ты такой случай. Точно тебе говорю». Пытается клеить меня какой-то болтливый мажор, который косит под романтика. «Нет», — повторяю твёрже и отхожу к барной стойке. Прошу у бармена воды. «Может, номер свой дашь?» — не отлипает ухажёр. «Нет». Его упорство в какой-то степени начинает забавлять. «Не припомню, когда я столько практиковалась в отказах. Улёт». Но тогда мой запиши». Продолжает настаивать поклонник. «Позвонишь, когда будет желание. Встретимся в более спокойной обстановке». «Без проблем. Достаю телефон из сумочки. Твой номер украсит мой чёрный список. Диктуй». «Стерва». Зло бросает парень и, наконец, оставляет меня в покое. Я пришла расслабиться, выплеснуть энергию, перезагрузить мозги и перестать думать о проекте, который недавно доделала да хотя бы просто подвигаться и растормошить одеревеневшие от бесконечного сидения мышцы, а не знакомиться с первым встречным и уединяться с ним где-то по углам. Ко мне подходит Эль, обмахивая лицо ладонью. «Уф, как же мне здесь нравится!» Да, на танцполе оживлённо. Допиваю воду и опять устремляюсь в толпу. У подруги запала оказывается поболее, чем у меня. Я же окончательно выдыхаюсь после нескольких песен и поднимаюсь на второй этаж за наш столик. Заказываю сладкое и воду. Официант после небольшой задержки приносит пирожные. Быстро уплетаю десерт и, набравшись сил, собираюсь вернуться на танцпол. Но дорогу преграждает огромный незнакомец. «Красивое!» Его взгляд ныряет в моё декольте. «Пошли к нам, не обидим!» Кивает бугай в сторону шумной толпы. «Реально толпы. Мужчин за столом уже человек пятнадцать, а то и все двадцать». «Спасибо, не хочу. Мы просто посидим». Я сказала «нет». Смотрю за его плечо и вижу, что он не один, рядом еще двое. Не такие огромные, к счастью, но все равно становится не по себе от того, что за мной, оказывается, следили, выжидали момент. «Да не ломайся». В глазах мужика читается похоть. Тут же прошибает отвращением и хочется уйти. Флюр лёгкости этого вечера внезапно сходит на нет. Лишнего себе не позволяют, и жалоб ни от кого не поступало. Значит, я буду первая. Двое позади нас не торопятся вступать в дискуссию. Наблюдают. Забавляет, когда нарушают чужое личное пространство и унижают. Поломалась для приличия хватит. Идём. Долговязый хватает меня за локоть. Едва не падаю, потеряв равновесие, и вцепляюсь в край стола, чтобы устоять на ногах и не позволить этому пьяному хаму ко мне прикасаться. Я пришла отдохнуть в компании подруги, не мужчин, тем более незнакомых и выпивших. Чеканю зло. Отпусти. Силой дёргаю руку из стального захвата. Я пока ещё немного выпил. Или ты... Мужик оглядывает наш скудно сервированный стол. На миг смотрю на двух других, они продолжают наблюдать за тем, как их в хлам пьяный друг пристает к нормальной, адекватной девушке. Один тот, что повыше цепляет взглядом в ответ, таким задумчивым, холодным и одновременно пронизывающим, что сердце пускается в вскачь, а ладони мгновенно потеют. «Ну все, Богдан, оставь девчонку в покое», бросает незнакомец, по-прежнему не сводя с меня пристального взгляда. Телефон в руке вдруг оживает и снова с поздравлениями от того же контакта, но в другом мессенджере. Подвыпившего мужика будто подменяют. Он беспрекословно выполняет приказ высокого брюнета с модной стрижкой и, достав из кармана сигареты, направляется к лестнице. «Проследи, чтобы глупости не наделал», — кивает мистер Икс своему другу. «И через мгновение мы остаёмся наедине». От его взгляда меня будто по живому режут. Хочется отвернуться, и в то же время не могу пошевелиться и отвести глаза. Какая-то паранормальщина. Сколько тебе исполнилось? 21? Чувствую, как учащается пульс. И я не планировала встречать свой день в обществе незнакомых мужчин. Забавно это слышать, учитывая место, в котором ты выбрала отпраздновать свой день. Последние слова брюнет подчеркивает интонацией. Его взгляд замирает на моих губах, опускается к ключицам. Каждый сантиметр тела, где останавливаются глаза этого мужчины, обдает жаром. «Домой подвести Вдруг предлагает он. «Я здесь почти закончил». «Нет», — повторяю то же, что и всем остальным. Незнакомец, усмехнувшись, снова задерживает взгляд на моих ключицах. Поднимает глаза к лицу. Долгое мгновение мы смотрим друг на друга, а потом я хватаю клатч и чуть ли не бегом спешу убраться подальше. Не покидает ощущение, что меня продолжают рассматривать. У лестницы на мгновение оборачиваюсь и вижу, что это действительно так. Незнакомец подзывает официантку и что-то у неё спрашивает, глядя на меня. На танцполе я немного отвлекаюсь от случившегося. Но когда мы с Эль возвращаемся за стол и просим счёт, официантка вдруг сообщает, что его уже закрыли. Она желает мне счастливого дня рождения и вручает коробку с теми самыми пирожными, одной из которых я с аппетитом ещё не так давно уплетала. «Вау! Я что-то пропустила!» Эль подрывается с места. «А кто закрыл?» «Счёт оплатили вон те молодые люди!» Официантка стреляет глазами в сторону интеллигентов. «Всё-таки у тебя день рождения?» — улыбается Эль, переводя на меня радостный взгляд. «Это ошибка. Обращаюсь к официантке. Мы сами всё оплатим. Принесите счёт». «Оплата внесена. Причём в двойном размере. Девушка отходит от нашего столика. Такие дорогостоящие подарки от незнакомых мужчин меня очень напрягают. Боже, неужели и впрямь придётся бежать за особенным коктейлем?» чтобы бармен проводил нас с до такси. Чёрт!